Глава двадцатая Через крайнюю черту День, которым кончалась неделя милосердия, для Тада б о м о н т а больше напоминал поздний июльский, чем середину июня. Тад ехал свои восемнадцать миль до университета штата Мэн под небом цвета дымчатого хрома, воздушный кондиционер. Субурбана работал на всю мощность. За машиной Тадо упорно держался темно-коричневый п р и м у т Он не подходил больше, чем на два корпуса, но и не отставал дольше, чем на пять. Он редко позволял какой-либо машине втиснуться между Субурбаном и собой. Однажды на перекрестке около школьной зоны в Виади некий водитель попытался это нагло сделать, но Плимут Легко его тут же обошел. Если бы не эта удивительная простота и легкость в обращении с рулем, то охранник Тада просто бы нажал синюю кнопку на приборной шкале в автомобиле и несколько мигающих огоньков на крыше Плимута успокоили бы любого не понимающего правила поведения Олуха. Тад управлял в основном только правой рукой, используя левую лишь в случаях абсолютной необходимости. Рука сейчас была намного лучше, но по-прежнему дьявольски болела при любом его неосторожном или слишком резком движении. Он не раз словил себя на п о д с ч и т ы в а н и е тех последних минут последнего часа до срока, когда ему можно будет принять очередную п и л ю л ю перкадана. Лис не хотела, чтобы он ехал в университет сегодня, да и охранники тоже разделяли ее мнение. Для них мотив был прост: им не хотелось дробить свою охранную команду. Что касается Лиз, то ее мотивы были куда сложнее. Она ссылалась на его рану руки, которая могла снова открыться при работе с рулем, как она на словах очень опасалась. Но то, что было в ее глазах, говорило совсем о другом. Там был Джордж Старк в ее глазах. Какого чёрта ты забыл там, что тебе нужно делать сегодня? Этот вопрос постоянно срывался с её губ, и Тад самому себе должен был на него также ответить. Семестр окончился, а он не преподавал на летних курсах переподготовки. Наконец он решил остановиться на дополнительном курсе для студентов отличников. Шестьдесят студентов подали заявки на поступление на этот курс по писательскому творчеству. Это было вдвое больше, чем в прошлогодний осенний семестр. Но даже эти студенты не подозревали, что занудливый Тад б о м о н т и развязный Джордж Старк — одно и то же лицо — п р и м е л ь к а в ш и е с я всем преподавателям и студентам факультета английского языка. Поэтому Тат решил сказать л и с что желает просмотреть все заявки и сократить число слушателей с 60 д о 15 максимум, которые он может взять в обучение. И то, видимо, на 14 человек больше, чем то количество студентов, которые он реально мог чему-то обучить. Она, конечно, поинтересовалась, почему это дело нельзя отложить хотя бы до июля. И напомнила ему, что в прошлом году он занимался тем же делом в середине августа. Тут он сослался на удвоение числа заявок, а также очень тонко заметил, что не хочет, чтобы его летняя лень превратилась в дурную привычку. Наконец она прекратила протестовать, не потому, что его аргументы были убедительными для л и с как и сам Тат ясно осознавал. А потому что ей ясно стало видно, что он решил уехать, неважно кто и что ему бы не говорил противоположное. Да, она и сама понимала, что рано или поздно, но им придется выходить из своего добровольного заточения, скрываться в доме, пока кто-то убьет или схватит Джорджа Старка, было не очень приятным выбором. но ее глаза были по-прежнему полны беспомощного и вопрошающего страха. Тат поцеловал ее и близнецов, а затем быстро укатил. Она выглядела так, словно вот-вот заплачет. Если бы он находился еще дома, ему пришлось бы остаться. Конечно, на самом деле причиной служили не студенческие заявки. Причиной была крайняя черта. Он сам проснулся сегодня утром полный тоски л в о о г страха и ужаса. Джордж Старк звонил вечером 10 июня и дал Таду ровно неделю до начала романа о бронированном автомобиле, а Тад так ничего и не смог сделать, хотя с каждым днем ему было все яснее. Как могла бы выглядеть эта книга? Ему даже она снилась дважды за эту неделю. Это было приятным отвлечением от уже наскучившего кошмара пустого дома и взрывающихся в руках т а д о вещей. Но этим утром первой его мыслью было крайняя черта. Я перешел крайнюю черту. Это значило, что ему нужно говорить с Джорджем еще раз. Как бы ему этого не не хотелось. Нужно было выяснить, насколько сердит Старк. Ну, он предполагал, что уже представляет себе ответ на этот вопрос. Вполне вероятно, что Старк очень зол, разъярен до да нельзя. Если Таду удастся нащупать слабинку в обороне этого вышедшего из-под всякого контроля старого лиса Джорджа Старка, тот может как-то ошибиться и проговориться. Теряем связь. Тад имел какое-то неясное ощущение, что Джордж уже о чем-то проговорился, когда позволил руке Тада записать его признание в дневнике. Если бы Тад только был уверен, что правильно истолковывает эти и другие слова, у Тада была идея, но он не был уверен, а ошибка здесь была слишком дорогостоящей и ставкой была не только его жизнь. Поэтому Тад и ехал в университет, в свое родное здание факультетов английского языка и математики. Ему не нужны эти студенческие заявки и их дела. Хотя, конечно, он и их просмотрит, а ему нужен телефон, который не прослушивают, и нужно сделать кое-что там. Он перешел крайнюю черту, опустив левую руку. Тат подумал, уже далеко не в первый раз за эту длинную преддлинную неделю, что телефон не единственное средство, чтобы соединиться со Старком. Он уже пробовал и другое, но там цена была слишком дорогой. Это была не просто ужасная боль от протыкающего руку остро заточенного карандаша, или наблюдение, как его вышедшее из-под контроля тело подчиняется командам Старка, который казался скорее привидением, чем реально существующим лицом. Тад заплатил настоящую цену своим сознанием. Реальная цена была связана с прилетом воробьев. Ужас осознание, что здесь работают силы, куда мощнее и неуправляемые, чем сам Джордж Старк. Воробьи. В чем он все больше и больше убеждался, означали смерть. Но для кого? Тат опасался, что сможет вызвать воробьев, когда попытается снова войти в контакт со Старком. И он уже представлял себе их появление. Он видел, как они прибывают в то мистическое место посреди двух точек, из которых Тат и Старк движутся навстречу друг другу, то место, где они должны схватиться насмерть за контроль над одной единственной душой, которую они пока поделили. И Тат боялся, что уже знает, кто победит в этой схватке. в том таинственном месте. Аллан Пенборн сидел в своем офисе в Кастлроке, который занимал одно из крыльев муниципального здания. Он провел долгую напряженную рабочую неделю, также, но здесь не было ничего нового. Раз лето пришло сюда, все пошло как обычно. Нарушение законности. Начиная со дня памяти и до дня труда давно стал дурной традицией в Мене этой земле отпускников. Уже была автомобильная катастрофа со столкнувшимися друг с другом четырьмя машинами на дороге сто семнадцать пять дней тому назад и пьяная драка, унесшая жизни двух людей. Двумя днями позже Нортон Брикс ударил жену раскаленной сковородой, оставив ее лежать неподвижной на кухонном полу. Нортон по-разному к о л о ш м а т и л свою жену за двадцать бурных лет их семейной жизни, но сейчас он, видимо, был уверен, что прикончил ее. Он написал короткую объяснительную записку, богатую выражениями, но бедную с точки зрения грамматики, а затем покончил счеты и со своей жизнью при помощи револьвера тридцать г о калибра. Когда его жена тоже далеко не подарок наконец очнулась и увидела еще теплый труп своего незабвенного учителя и наставника, она включила газовую печь и засунула туда голову. Пара медики из скорой помощи госпиталя в о к с ф о р д е спасают ее жизнь, но едва ли добьются этого. Два ребенка из Нью-Йорка отправились в с а м о с т о я т е л ь н о е п у т е ш е с т в и Киеве. Из летнего коттеджа их родителей в Кастлроки и заблудились в лесу, совсем как сказочные Гензель и Гретель. Их удалось найти через восемь часов, на смерть перепуганных, но все остальное с ними окей. Джон Ла Пойнт, второй помощник Каллена, далеко не столь удачно о т д е л а л с я Он лежит дома, отравившись соком плюща, с которым слишком долго контактировал. во время розыска. Еще была кулачная драка между двумя летними отдыхающими из-за последнего экземпляра воскресного выпуска New York Times в закусочный нэн, а другая драка состоялась на парковочной станции в Melville Tiger. Еще было три случая грабежа магазинов и обнаружение небольшого притона наркоманов в бильярдной. Абсолютно обычная рабочая неделя в небольшом городке летом. Аллан редко успевал выпить чашку кофе, ни разу не побеспокоенный кем-то, и все же ему приходилось снова и снова обращаться мыслями к Таду или с б о м о н д к ним и к тому человеку, кто охотился за ними, тому, кто также убил Хомера Гамуша. Аллан не раз звонил в Нью-Йорк своим коллегам Копам и некий лейтенант Риардон. Наверное, уже озверел от бесед с шерифом, но они так и не смогли открыть там что-то новое. Сегодня днем в офисе шерифа была неожиданно тихая и мирная атмосфера. Шейла б р и к х э м не имела ничего серьезного для передачи ему, а Норрис р и д ж и к как обычно, почевал в кресле шерифа, задрав свои ножища на стол того же шерифа. Алану пришлось разбудить его. Если Денфорд Китон, первый выборный городской староста, зайдет сюда и увидит эту идилию, он может получить разрыв сердц. а Хотя, возможно, Китон и не имел такого органа. Для Норриса неделя тоже была не очень легкой. Ему пришлось заниматься очисткой от всего этого кровавого месива дороги сто семнадцать, и он сделал эту чертовски мерзкую работу. Аллан. Сейчас сидел за своим столом и запускал тени животных на стену, пользуясь яркими лучами солнца. А его мысли еще раз обратились к Таду б о м о н т у Получив благословение Тада, доктор Хьюм из о р о н о позвонил шерифу и сообщил, что нейрологические тесты б о м о н т а оказались отрицательными, никаких признаков опухоли не обнаружено. Подумав на эту тему, Аллан вернулся еще раз к доктору Хью Притчерду, оперировавшему Тада, когда тот был еще никому не известным мальчиком 11 лет. Кролик проскакал по стене, за ним прошла кошка, собака сменила кошку. А с т а ф ь это? Это безумие. Конечно, это безумие, и конечно ему надо это оставить. Это просто... из-за выдавшегося окна в его бурной деятельности летом в Кастлроке. Когда же вы сильно заняты, вы не можете думать и иногда это даже хорошо не думать. За Со собакой появился слон, покачиваях оботом, для чего Аллан использовал свой мизинец на левой руке. А черт с ним, сказал п е н б о р н и пододвинул к себе телефон. В то же время другая рука полезла в задний карман, чтобы извлечь оттуда что-то. Шериф нажал кнопку автоматической связи с управлением полиции штата Мэн в Оксфорде и спросил диспетчера: "На месте ли Генри Пейтон из отдела уголовного розыска?" Оказалось, что да. Аллан подумал, что, видно, его управление сегодня тихий денек, раз Генри оказался у телефона. Аллан, что тебе надо от меня? Я хотел попросить тебя, сказал шериф, чтобы ты сделал мне одолжение и позвонил главному лесничему Йеллоустонского национального парка для меня. Я могу дать тебе номер. Он взглянул на бумагу с легким удивлением. Он записал телефон на обороте визитной карточки неделю тому назад, а сейчас его рука с а м а собой достала ее из толстого бумажника, куда он даже не успел заглянуть. е л у с т о н голос Генри развеселился. Это не там, где загорают йоги, медведи из мультфильмов. Нет, улыбнулся шериф. То называется д ж е л л с т о н И никакие медведи здесь не подозреваются в любом случае, по крайней мере, насколько мне известно это сегодня. Мне нужно поговорить с человеком, находящимся там в летнем туристическом палаточном лагере, Генри. Я даже не знаю, действительно так уж это надо или нет, но тогда я наверняка успокою свою голову. Это выглядит как недоведенное до конца дело. Это связано с Хомером Гамушем? Аллан переложил трубку к другому уху и пробежал глазами вытащенную визитную карточку с телефонным номером главного лесничего. Да, ответил он. Но если ты попросишь меня все объяснить... Я буду выглядеть как последний дурак. Просто предчувствие, да. И шериф был удивлен, обнаружив, что у него действительно есть предчувствие. Он даже сам до этого не был здесь уверен. Человек, с которым мне надо связаться, это ушедший на пенсию доктор по имени Хью Питчерт. р Он там с женой. Лесничий вероятно знает, где они. И как я догадываюсь, в палаточном городке должен быть телефон. Им обоим за семьдесят. Если ты позвонишь туда, Лесничий может быть передаст им мою просьбу насчет разговора с доктором. Другими словами, ты полагаешь, что главный Лесничий национального парка воспримет офицера полицейской службы штата куда серьезнее, чем дерьмового шерифа графства? У тебя дипломатический талант, называть вещи своими именами, Генри. Генри Пейтон радостно расхохотался. Я сделаю, почему бы и нет. Но я тебе вот что скажу, а л а н Я сделаю только эту небольшую услугу, поскольку ты не будешь заставлять меня окунаться все глубже и глубже в это. Нет, нет, это все. Благодарно перебил шериф. Это все, что я прошу. Подожди минутку, я не кончил. Как ты понимаешь, я не имею права пользоваться нашей срочной в а ц л и н и е й для подобных звонков. Капитан следит за такими штуками, дружище, и очень строго. И если заметят меня за этим делом, то поинтересуются, почему я трачу деньги налогоплательщиков для твоих прихтей. Ты понял, что я имею в виду. Аллан вздохнул, сдаваясь. Можешь использовать номер моей кредитной карточки, ответил Пенборн, и можешь передать л е с н и ч е м у я оплачу ответный срочный звонок из своего кармана. На другом конце провода последовала пауза, и куда более посерьезневший Генри наконец спросил: «Это действительно важно для тебя, Аллан?» «Да. Не знаю почему, но да». Последовала еще одна короткая пауза. Аллан прям-таки. Чувствовал, как Генри Пейтон подавляет в себе желание задать в о п р о с Наконец лучшая часть души Генри взяла верх в этой борьбе. Окей, сказал он. Я позвоню и сообщу главному лесничему, что ты хочешь срочно переговорить с этим Хью п р и т ч е а р д о м в связи с расследованием дела об убийстве в графстве Кастл, штат Мэн. Как зовут его жену? Хельга. Откуда они приехали? Форт Ларами, Вайоминг. Окей, шериф. Сейчас самое неприятное. Какой номер твоей кредитной карточки? Вздохнув еще раз, Аллан назвал номер. Минутой позже парад зверей на стенке под солнечными лучами возобновился с новой силой и энергией. Этот старикан может и никогда не позвонит мне, подумал Аллан. И даже если он это и сделает, то вряд ли он сможет объяснить мне всю эту чертовщину. чтобы я что-то попробовал использовать, да и как он смог бы это сделать. И все же Генри прав насчет одной вещи: у него есть какое-то предчувствие о чем-то, и оно никак не исчезло. Пока Аллан Пенберн беседовал с Генри Пейтоном, Тат б о м о н т парковал машину на одной из факультетских стоянок за учебным корпусом. Он вылез из машины, стараясь ничего не задеть левой рукой. Какой-то момент он просто постоял на воздухе, наслаждаясь летним днем и совершенно необычным умиротворением университетского двора. Коричневый плимут стоял бок о бок с его субурбаном и два рослых охранника, быстро выбравшиеся из полицейской машины. Тут же отмели всякие мечты о мире и покое, которые могли посетить Тада, стоящего около тихого и величавого здания. Я только поднимусь в свою рабочую комнату на несколько минут, сообщил Тад. Вы можете подождать и здесь, если хотите. Он заметил двух девушек, идущих прогулочным шагом, вероятно, в восточную пристройку, чтобы подать заявки на летние курсы. Одна была одета в ветровку и шорты, а на другой была почти несуществующая мини-юбка с разрезом, которую смог бы выдержать только мужчина с крепкими нервами и сердцем. Наслаждайтесь пейзажем. Оба охранника с такой силой повернули свои головы за шествующими девицами, словно у них вместо шеи были какие-то невидимые постороннему взгляду вертлюги. Наконец старший из двоих Рэй Гаррисон или Рой Харриман, тат не был уверен, что правильнее, повернулся обратно к Таду б о м о н т у и огорченно ответил: «Конечно, приятнее было бы остаться здесь, но лучше все же подняться с вами». Но в самом деле это всего лишь второй этаж. Не будем спорить, мы подождем в холле. Вы даже не знаете парни. Как все это начинает угнетать меня, сообщил Тад. Приказ, ответил гаррисон или Харриман. Было абсолютно ясно, что угнетенное состояние Тада, как впрочем и счастливое, для него значит даже еще меньше, чем ноль. Да, сказал Тад, сдаваясь. Приказ это все. Он пошел первым к боковой двери. Оба охранника шли за Тадом на расстоянии 12 шагов, причем в своей штатской одежде они выглядели даже еще более явными копами, чем в обычной униформе. Таково было глубокое убеждение охраняемого ими великого писателя. После теплого и влажного наружного воздуха потоки кондиционируемого воздуха обдали Тада прохладой. И сразу его рубашка ощутила, что по коже тада побежали мурашки. Корпус, столь полный шума и д в и ж е н и я во время академического учебного года с сентября по май, сейчас производил впечатление заброшенности. В этот субботний день, с начала лет, в понедельник жизнь здесь проявится, может быть, не более чем на треть по отношению к повседневной суете в разгар учебы. Но тем не менее корпус оживет. В понедельник откроются трехнедельные летние курсы, но сегодня Таду было как-то особенно неловко за свою охрану в безлюдном месте. Тад подумал, что, возможно, на втором этаже и вообще никого не встретит, что избавит его от необходимости давать объяснения своим старым университетским друзьям и коллегам относительно тех новых двух, не отстававших от него, где бы Тад ни был. Второй этаж все же не был абсолютно пустынным, но Таду удалось легко пройти в ы д а в ш е е с я и с п ы т а н и е встречей. Роули Делсепс проплывал по маршруту между общей профессорской и своей рабочей комнатой в обычной и излюбленной манере, что означало, что вид у Роули был точь в точь, как у человека только что пропустившего сильный удар в голову, который отбил у него и память, и контроль за движениями ног. Он шел словно в полусне, натыкаясь то на одну стену, то на другую, в ы д е л ы в а я какие-то замысловатые петли, разглядывая все вывески, плакаты, объявления, стенгазеты, прикрепленные на стенах и дверях кабинетов и комнат его ученых коллег. Возможно, р о у л и и направлялся к себе, так по крайней мере это выглядело, но вряд ли кто-нибудь, даже очень хорошо знавший р о у л и Дэл Сепса. Смог бы за это поручиться. Черенок гигантской трубки был плотно зажат в арту р о у л и между его вставными челюстями. Эти челюсти были не столь желтыми, как трубка, но весьма напоминали ее своим оттенком. Трубка была пустой и пребывала в таком состоянии еще с конца 1985 года, когда врач категорически запретил р о у л и курить из-за угрозы инфаркта. Я никогда о с о б о и не любил курить, объяснял Роули своим вежливым голосом всем, интересовавшимся его пустой трубкой. Но, джентльмены, без этой трубки во рту я не смогу понять, куда мне надо идти или что надо делать, даже если мне и повезет счастливо добраться сюда. Множество раз он производил впечатление человека. не знающего, где он находится и почему. То же самое, что и в данный момент. Некоторые люди, знавшие Роули целые годы, вдруг неожиданно открывали для себя, что он вовсе не такой рассеянный дуралей, каким он им всегда казался. Но некоторые так этого и не смогли открыть. э л о Роули", сказал Тат, выбирая нужные ключи. Роули вытарщился на него. Затем осмотрел двух мужчин сзади Тада, о т м е л их и перенёс взгляд на Тада ещё раз. х е л л о у Тадеуш, ответил он. Я не знал, что ты ведёшь какие-либо летние курсы в этом году. Я нет. А тогда что же привело тебя сюда в первый по-настоящему летний денёк, проверить некоторые заявки на мой курс? Сказал Тад. Я не проторчу здесь дольше, чем мне нужно, поверь мне, старина. Что ты сотворил с рукой? Она у тебя ч е р н о синяя до запястья. Видишь ли, сказал Тад в некотором смущении. Выдуманное им объяснение заставляло Тада выглядеть либо пьяницей, либо идиотом, или тем и другим одновременно. Но все ее принимали куда проще и легче, чем ту правду, которую он мог бы сообщить. Тад даже сам был глубоко удивлен и позабавлен, открыв, что полиция восприняла его рассказ н и столь легко, как и Роули сейчас. Не было ни единого вопроса о том, как или почему Таду удалось прищемить ладонь дверью собственного в а т е р к л о з е т а Он инстинктивно выбрал именно ту нужную историю, даже находясь почти в предсмертной а г о н и и От него ожидали. странных поступков. Это должно было соответствовать его облику. В некотором роде Тат продолжил ту же игру, которую он начал с интервьюером из журнала People. Спаси господи его душу, рассказав тому о литературном рождении Джорджа Старка в Ладлоу вместо подлинного места Кастл-Рока и о тех причинах, по которым Старк пользовался карандашами, а не пишущей машинкой. Ему даже не пришлось лгать для л и с но он сумел настоять, чтобы она хранила в тайне, как все произошло на самом деле, и л и с согласилась сделать это. Ее единственным условием было обещание Тада никогда более не пытаться снова вступать в контакт со Старком. Он дал это обещание достаточно охотно, хотя и знал, что не сможет его выполнить. т а д даже подозревал, что на уровне подсознания Элис была уверена в этом, как и он. р о у л и теперь разглядывал Тада с неподдельным интересом. Дверью к лузета, повторил он, чудесно. Ты, наверное, играл в прятки или это был экзотический сексуальный обряд. Тат улыбнулся. Я прекратил все свои сексуальные обряды около 1981 г о года, сказал он, по совету доктора. На самом деле я просто не всегда внимательно слежу за тем, чем занимаюсь. Это в некотором роде какое-то замешательство. Я понимаю это, заявил Роули и подмигнул. Это было очень быстрое движение, резкое хлопанье одним веком, но очень четко обозначенное. Уж не думал ли он надуть Роули? Свиньи могут и летать. Вдруг новая мысль пришла в голову Тада. Роули, ты по-прежнему ведешь семинар по народной мифологии? Каждую осень отвечал Роули. Ты разве не читал учебную программу нашего факультета, Тадеуш? Легенды и сказания, свидетельства, святые спасения, знаки отличия богатых и знаменитых – это все столь же популярно теперь, как и всегда. Почему ты спрашиваешь? Был универсальный ответ на этот вопрос, который открыл Тат, будучи писателем, на вопрос, почему ты спрашиваешь, лучше всего отвечать неопределенно и таинственно. Ну, у меня появилась одна идея для рассказа, сказал Тат. Я пока еще только разрабатываю сюжет, но все должно быть в порядке, я надеюсь. Что ж, ты хочешь узнать? Имеет ли воробьи какое-то значение в американских суевериях или мифологии, по твоим сведениям? Поднятая бровь Роули начала имитировать рельеф некой отдаленной планеты, наверняка непригодной для человеческого существования. Он уставился на кончик своей знаменитой трубки. Ничего пока что не приходит в голову Тадеуш, хотя... Меня удивляют, неужели тебя это действительно может интересовать для твоего рассказа? Свиньи могут летать. Вновь подумал Тат и пояснил: "Ну, может быть и нет, Роули, может быть. Возможно, я и сам не смогу объяснить тебе причину своего интереса в этой спешке". Глаза Тада покосились на двух его верных сторожевых псов, затем снова обратились к Роули. Я сейчас в большом цейтноте. Губы Роули дернулись в какой-то пародии на улыбку. Я понимаю, мне кажется, воробьи столь обычные птицы, слишком обычные, чтобы с ними связывать с у е в е р и е по-моему. И все же теперь, когда я думаю об этом, здесь есть что-то, если только я не путаю это с казадоем жалобным. Позволь мне проверить. Ты здесь пробудешь сколько-нибудь, не более получаса я боюсь. Хорошо, возможно, я найду что-нибудь в книге Бернжера "Фольклор Америки". На самом деле это всего лишь поваренная книга суеверий, но она здесь может подойти. И я всегда могу тебе позвонить. Да, ты всегда это можешь проделать. Ты и л и с соорудили тогда отличную вечеринку для Тома Кэррола. Сообщил Ровли, вы, конечно, всегда организуете самые лучшие вечера. Твоя жена слишком очаровательна, чтобы быть просто женой, т а д е у ш Ей бы следовало быть твоей любовницей. Спасибо, я понимаю. Гон за Том продолжал Ровли снежностью в голосе. Как трудно поверить, что наш старина Гон за Том Кэрол. Причалил в печальную гавань пенсионеров. Я слышал более двадцати лет, как он разносил всех в пух и в прах в соседнем со мной кабинете. Я полагаю, что его преемник будет куда потише, или хотя бы более осторожен в выражениях. Татар смеялся. Вильгельмина тоже очень веселилась. Продолжал р о у л и Его глаза прям таки закатились от нахлынувших чувств. Роули прекрасно знал, как относились к его Билли, Тат и л и с Да, было прекрасно, заявил Тат. Он находил само сочетание слов Билли Беркс и веселье взаимоисключающим. Но поскольку она и Роули образовали ту несокрушимую основу алиби, на которой покоилось его относительное благополучие. Тад предположил, что должен быть просто счастлив, что Билли тогда посетила вечеринку. Воробьи и их место в потустороннем мире, да в самом деле. Ролик у кивнул двум полисменам позади Тада. Добрый день, джентльмены. Он обогнул их и продолжил шествие в свою комнату с несколько более ярко выраженной целеустремленностью, не намного большей, но все же. Тат посмотрел вслед р о у л и в некотором смущении. Что это было? – спросил Гаррисон или Харриман. д е л с е п с пробормотал Тат. Главный грамматик и любитель фольклорист. Выглядит, словно малый, которому нужна карта, чтобы отыскать свой дом, – сказал другой охранник. Тат подошел к своей двери и открыл ее. Он более проворный, чем кажется, сказал б о м о н т входя в комнату. Тат не был уверен, что Гаррисон или Харриман последуют за ним, с одной рукой наготове в кармане его спортивного плаща, до тех пор, пока не включил верхние лампы. Тат ощутил на мгновение запоздалый страх, но его комната была пуста, конечно п у с т а и столь чистая. Как это может быть только после окончания всей учебной кутермы? ь По неизвестной ему самому причине тато ощутил внезапную и почти захватившую его с собой волну, волну тоски по дому, пустоты и потерь, смесь чувств, напоминающих глубокую и неожиданную печаль. Это напоминало сон. Это было так, словно он пришел сюда сказать прощай. Перестань быть столь чертовски глупым! приказал Тат самому себе, а другая часть его сознания тихо заметила: ты перешел крайнюю черту, Тат, ты уже за ней. И я думаю, что ты сделал очень большую ошибку, не попытавшись хотя бы попробовать то, что хотел этот человек от тебя. к р а т к о в р е м е н н о е о б л е г ч е н и е всегда лучше, чем никакое. Если вам хочется кофе, то вы можете взять чашки в профессорской, сказал Тат. Кофейник полон, если я не ошибаюсь в Роули. Где это? – спросил партнер Гаррисона или Харимана. По другой стороне коридора через две двери ответил Тат, открывая папку с заявками. Он повернулся к ним и подарил им весьма фальшивую улыбку. Я думаю, вы услышите, если я закричу. Только действительно сделайте это. Если что не так, – сказал Гаррисон или Хариман. Обязательно. Я мог бы послать туда Манчестера за этим кофе, продолжал Гаррисон или Хариман. Но у меня такое ощущение, что вам хочется немного побыть одному. Ну да, вы это точно подметили. Это прекрасно, мистер Бомонт, сказал старший охранник. Он посмотрел на Тада серьезно. И тат вдруг вспомнил, что фамилия этого парня Харрисон, точно такая же, как у Экс Битла. Глупо было забыть ее. Вы просто хотите вспомнить людей в Нью-Йорке, которые погибли от излишней дозы уединения. Так ли? Я думал, что Филис Майерс и Рик Коули умерли в компании полисменов. Тат подумал, не сказать ли это вслух? Но не стал этого делать. Эти ребят в конце концов только пытались как следует делать свою работу. Все в порядке, патрульный Харрисон, ответил Тат. Здание так тих сегодня, что шаги любого мужчины будут вызывать сильное эхо. Окей. Мы будем находиться там за холлом в этом, как вы его называете, факультетский зал. Точно. Они ушли, а Тат наконец открыл папку с четко выведенной строчкой. Заявки. Отлично. Своим внутренним зрением он продолжал видеть р о у л и Дель Сепса, быстро подмигивающего ему, а также слышать голос, напоминавший, что он перешел крайнюю черту и попал на темную сторону. Ту сторону. Где в о д и л и с ь монстры? Телефон стоял перед ним и не звонил. Ну же, думал Тат, укладывая личные дела студентов на столе за своим поставленным ему университетом компьютером IBM. Ну же, я здесь, стою у телефона без всяких там подслушивающих штучек. Давай, Джордж! Позвони мне, в ы д а й мне все, что хочешь. Но телефон попрежнему не звонил. Тат вдруг сообразил, что его картотечный ящик с именами желающих поступить к нему на дополнительный курс абсолютно пуст. Он вынул еще в конце учебного года все эти справочные именные материалы по разным курсам, причем не только по своему предмету. но даже по трансформационной грамматике, которой владел только бог погашшей трубки Роули Делисепс. Тат подошел к двери и открыл ее. Он выглянул и увидел Харрисона и Манчестера, стоящих в дверях зала и пьющих кофе. В их здоровенных боксерских кулаках чашечки с кофе выглядели весьма миниатюрными. Тат поднял руку. Харрисон махнул в ответ своей и спросил, долго ли еще хочет побыть Бомант в одиночестве. Пять минут, ответил Тат. И оба охранника согласно кивнули. Он вернулся к столу, отделил заявки на свой курс от всех прочих и начал их перебирать, стараясь сделать это как можно медленнее. чтобы оставить телефону побольше времени, если тот все же захочет позвонить. Но телефон по-прежнему молча стоял перед ним. Тат услышал один звонок далеко внизу в коридоре. Звук был приглушен закрытой дверью, но все равно это казалось чем-то очень нереальным в летней тишине и пустоте здания. Может быть, Джордж набрал не тот номер, подумал Тат. и усмехнулся. Но было ясно, что Джордж не собирается звонить. Дело было в том, что он Тат ошибся. У Джорджа в рукаве было припрятано немало трюков. Почему же он так удивлен? Ведь всякие трюки для Джорджа Старка являются главной его специальностью. И все же Тат был так уверен. Так чертовски уверен. Тогда уж он подпрыгнул, почти высыпав содержимое последних папок с заявками и делами студентов на пол. Только убедившись, что он схватил их намертво, тад обернулся. Роули д е л с е п с стоял у самой двери. Его большая трубка торчала как горизонтально повёрнутый перископ. Извини, сказал Тат. Ты меня заставил даже прыгать, Роули. Мои мысли были за десять тысяч миль отсюда. Кто-то звонил тебе по моему телефону, сказал Роули добродушным голосом. Наверное, я перепутал номер или не туда попал. Хорошо, что я там оказался. Тат ощутил, как его сердце начало биться медленно и тяжело. словно в его груди вращался барабан, который кто-то изо всех сил старался остановить. Да, ответил Тад. Это было очень удачно. Рули взглянул на Тада оценивающим взглядом. Голубые глаза под его нависшими лохматыми бровями смотрели столь ж и в ы и пристально, что странно контрастировали со всей его очаровательной и неуклюжей манерой поведения. Рассеянного профессора. Все ли в полном порядке, тогда уж? Нет, Роули. В эти дни здесь появился сумасшедший убийца, который частично является мною. Этот парень, могущий залезать в моё тело и заставляющий меня втыкать карандаш в свою собственную руку, принуждает меня считать каждый день, которые я прожил ещё не сойдя с ума. Большой моей победой и удачей. Реальность не поддается никакому пониманию, старый друг мой. Все ли в порядке? А почему не может быть все в порядке? Мне кажется, я безошибочно чувствую тонкий запах иронии, Тат. Ты ошибаешься, да? А почему ты выглядишь как олень ослепленный парой фар, Роуль? И человек, с которым я сейчас говорю, напоминает мне того продавца, у которого вы покупаете что-то по телефону только для того, чтобы убедиться, что он никогда не посетит ваш дом лично. Это ничего, р о у л и Очень хорошо. р о у л и не выглядел убежденным в этом. Тат вышел из комнаты и пошел к р о у л и сопровождаемый им. Куда вы идете? спросил Харрисон. Кроули кто-то позвонил и попросил меня к телефону, объяснил Тат. Номера здесь идут подряд один за другим, и парень мог просто их перепутать. И получилось так, что он наткнулся на единственного другого преподавателя факультета, который сегодня здесь находится. Скептически уточнил Харрисон. Тат пожал плечами и продолжил свой маршрут. Комната р о у л и д е л е Сепса была в полном беспорядке, п р и я т н а и все еще хранила аромат его трубки. Двухгодичное воздержание не смогло пока перевесить тридцатилетний срок окуривания этого помещения. В комнате доминировала мишень для игры в дартс с фотографией Рональда Рейгана, повешенной поверх нее. Книга Франклина Бернджера «Фольклор Америки». Напоминающая по формату т о м э н циклопедия лежала открытой на столе Ровли. Телефон был снят с подставки и стоял на стопке инвентарных книг. Глядя на аппарат, Тат ощутил, как его начинает снова обволакивать какая-то пелена, словно его завернули в одеяло, которое давно надо было выстирать. Тад повернул назад голову, почти уверенный, что сейчас увидит всех их троих р о у л и Харрисона и Манчестера, выстроившихся в ряд в дверном проеме, как воробьи на телефонной линии. Но все было пусто, и откуда-то из холла раздавался мягкий голос р о у л и Он чем-то задержал с т о р ж е в ы х псов Тада, и Тад очень сомневался, что вышло это не намеренно. Он взял трубку и произнес: "Hello, George. У тебя прошла твоя неделя", сказал голос на другом конце провода. Это был голос Старка. Но Тат очень бы удивился, если бы их нынешние голосовые отпечатки снова так удивительно точно совпали. Голос Старка не был тем же, что раньше. Он звучал глуше и более хрипло, словно у человека, который слишком долго и громко подбадривал свою команду на каком-то спортивном соревновании. У тебя кончилась твоя неделя, и ты не сделал даже попытки. Ты прав, сказал Тат. Он почувствовал сильный холод. Тат пытался удержаться от дрожь. Этот пронизывающий холод, казалось, исходил из самого телефона. в л и в а я с ь в ухо словно льдинки, но та также почувствовал сильную злость. Я не собираюсь этим заниматься, Джордж. Неделя, месяц, десять лет мне все равно. Почему бы это не понять? Ты мертв и останешься таковым. Ты ошибаешься, старина. Если ты собираешься стать мертвым? Ты как раз прямо к этому и движешься. Ты знаешь, как звучит твой голос, Джордж? – спросил Тат. Он звучит, словно ты разваливаешься на части. Вот почему ты хочешь, чтобы я начал писать снова. Так ведь? Теряем связь. Вот что ты написал. Ты же био-деградируешь, верно? Это не продлится долго, и ты развалишься на кусочки, как фаэтон с одной осью. Ни что из этого тебя не касается, Тат, возразил хриплый голос. Он перешел с низкого гудения к шелестящему звуку, напоминающему высыпание гравия из опрокинутого кузова грузовика. Это создавало впечатление, что голосовые возможности Старка ограничены всего одной-двумя первыми фразами, после которых он возвращается к обычному глухому полушепоту. Все, что происходит со мной тебя не касается. Это ведь только отвлекает тебя, дружок. Ты просто захотел прогуляться в сумерках. Или ты хочешь оказаться очень несчастливо родившимся на свет Божий сукиным сыном, и ты будешь не один, кто об этом пожалеет. Яня щелчок. с т а р к и с ч е з т а д задумчиво посмотрел на телефон всего к а к о й т о миг, а затем выдрузил его на подставку. Когда он о г л я н у л с я Харрисон и Манчестер уже стояли перед ним. Кто это был? – спросил Манчестер. Студент, – ответил Тат. В этот момент он сам не знал, почему лжет. Единственное, в чем он был твердо уверен, так это была ужасная боль в кишках. Просто студент, как я и предполагал. А как он узнал, что вы здесь? – спросил Харрисон. И как он попал на телефон этого джентльмена? Я сдаюсь, грустно сказал Тад. Я глубоко з а к о н с п и р и р о в а н н ы й русский агент. А это был мой связной. Я буду вести себя тихо. Харрисон не рассердился, или по крайней мере он не показал этого. Но взгляд слегка утомленного этими выходками человека был куда эффективнее, чем злоба на Тада. Мистер б о м о н т мы пытаемся помочь вам и вашей жене. Я знаю, что х в о с т из двух полисменов, следующие за вами повсюду, куда бы вы ни направились, может вызвать боль в вашей заднице через какое-то время, но мы действительно пытаемся оказать вам помощь.